их странное, почти призрачное существование. Не передаваем этот воздух 1910 года. Думаю, не ошибусь, если скажу, что культурная, литературная, мыслящая Россия была совершенно готова к войне и революции. В этот период смешалось все – апатия, уныние, упадничество, чаяние новых катастроф и сдвигов. Мы жили среди огромной страны, словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоты, в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура. Цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую литературу своей, знали философию и богословие, поэзию и историю всего мира. В этом смысле были гражданами Вселенной, хранителями Великого культурного музея человечества. Это был Рим времен упадка. Мы не жили... Мы созерцали все самое утонченное, что было в жизни. Мы не боялись никаких слов. Мы были в области духа утонченно циничны и нецеломудренны, в жизни вялы и бездейственны. Мы были последним актом трагедии, разрыва народа и интеллигенции. За нами простиралась всероссийская снежная пустыня, скованная страна, не знающая ни наших восторгов, ни наших мук, не заражающие нас своими восторгами и муками. Человек, столь трезво и беспощадно определивший характер своего существования в обществе, столь беспощадно оценивший его, впрочем, возможно, что эта оценка значительно более поздняя, неизбежно должен встать перед глубокими решениями, перед выбором своего дальнейшего пути, понять и решить, как жить дальше, куда податься, в какую сторону шагнуть. Но, как правило, решает все это не только человек, но и время его судьбы, история, жизнь, окружающая его. Молодая женщина не пишет о них, а свои воспоминания о блоке она обрывает в 16-м году, в самый канун роковых поворотов истории. Мы знаем только, что в 1919 году Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева очутилась в эмиграции. Вероятно, на том и оборвалось бы все, что нам известно об этой скромной поэтессе и, очевидно, глубоко думающем и чувствующем человеке. Но жизнь решила иначе. Есть судьбы, подобные пружине, имеющие закон обратного действия. Они развертываются в обратном направлении, начав действовать в тот момент, когда обрывается жизнь человека. Такова судьба Матери Марии. Она погибла трагически в печах лагеря Равенсбрюк. Бытует легенда, будто бы она спасла осужденную на казнь молодую русскую женщину. Проникла к ней в камеру как монахиня для последнего причастия и, увидев, как молода осужденная и как трудно ей расставаться с жизнью, обменялась с ней одеждой. Молодая женщина в платье монахини вышла на волю, а на другое утро немцы казнили мать Марию. Теперь вся ее жизнь наполнена для людей новым смыслом, новым значением. И нам хочется узнать как можно больше об этом удивительном человеке, оказавшемся столь сильным, полном отваги. Какой она была, какая ей выпала судьба, как сложилась ее жизнь. Мы жаждем узнать об этом как можно больше, но свидетельств сохранилось мало и все они весьма скупы и однозначны. Все говорят о ее доброте, о ее благородстве и отзывчивости, которые в условиях фашистской оккупации удесятерились и приняли характер весьма активный и наступательный. Ее широкая благотворительная деятельность среди иммигрантов дополнилась многообразной заботой о тех, кто действовал в сопротивлении, о тех, кто очутился в фашистских концлагерях, о их осиротевших семьях. В доме при церкви на улице Люрмель мать Мария еще в предвоенные годы организовала дешевую столовую и общежитие для нуждающихся русских. И в годы оккупации этот дом стал одним из центров антифашистской пропаганды и деятельности. В столовой общежитии висела во всю стену огромная карта Советского Союза, на которой мать Мария собственноручно каждое утро передвигала флажки в соответствии с московскими сводками. Сводки принимала она сама. В ее келье стоял мощный по тем временам радиоприемник.